И к младшему из братьев малышка-внучка подбежала, к ноги щекой прижалась, за бороду трепала и щебетала. «Дедулечка, к тебе спешила я одна, чтоб показать, как танцевать я научилась. А братья сами за мною увязались. Один с тобою хочет рисовать, он, видишь, дудочку имел мел принес, второй свирель несет и дудочку — Он хочет, чтобы ты ему на дудочке и на свиреле поиграл. Дедулечка, но я ведь первая к тебе идти решила. Ты всем им так скажи. Отправь, дедулечка, их во свояси». «Нет, первым я шел рисовать. Со мной брат уже потом решил идти, чтобы на свиреле поиграть», заметил внук с куском дозочки тонкой. «Вас два, дедулечки». «Вы рассудите!» — внучка щебетала. «Кто первым шел из нас?» «Так рассудите, чтобы я первою была, а то заплачу горько от обиды!» С улыбкою и грустью на внучат смотрел мудрец. Ответ, готовя мудрый, напрягал на лбу морщины, но ничего не говорил. Засуетился младший брат, не дал продлиться паузе возникшей И быстро взял из детских рук свирель И, не задумавшись, сказал «Предмета нет для спора вообще у вас. Танцуй, красавица моя и попрыгушка. Я подыграю танцу на свиреле. На дудочке поможет мне играть Мой милый музыкант. А ты, художник, нарисуй, Что звуки музыки рисуют. И как танцует танец балерина, нарисуй. А ну-ка». Быстро разом все задело. Брат младший насверели, Мелодию веселой и прекрасной выводил, И внуки, увлеченно все, Одновременно вторили ему свое любимое изображая. На дудочке старался не отстать В мелодии великий, В будущем известный музыкант. Как балерина прыгала малышка, Вся раскрасневшись, Радостно изображала танец свой. Художник будущий картину радостную рисовал. Мудрец молчал, мудрец познал. Когда окончилось веселье, встал он и молвил. Ты помнишь, брат мой младший, зубила старая отца и молоток? Мне дай их, я главный свой урок на камне вырубить хочу. Сейчас уйду, наверное, не вернусь. «Меня не останавливай, не жди». Ушел брат старший. Седой мудрец с учениками к камню подошел. Тропа тот камень гибала. Тропа, что странников за мудростью звала в края далекие от дома своего. День проходил, ночь наступала. Седой мудрец стучал, рубил на камне надпись. Когда закончил обессиленный седой старик, Его ученики на камне прочитали надпись «Что ищешь, странник, все с собой несешь, и не находишь нового, теряешь с каждым шагом». Анастасия замолчала, притчу рассказав, и смотрит вопросительно в глаза. «Что понял я из этой притчи?» — думает, наверное. «Я, Анастасия, понял из притчи». что все мудрости, о которых старший брат рассказывал, младший брат в жизни конкретной притворил. Но только непонятно мне, кто брата младшего всем этим мудростям учил? Никто. Все мудрости вселенские в каждой душе людской заключены навечно с момента сотворения души. Лишь мудрство лукаво, себе в угоду От главного уводят часто души мудрецы. От главного? Но главное в чем? Уже сегодня каждый может строить дом. А главное, Владимир, в том, что и сегодня каждый может строить дом, с собой Бога чувствовать и жить в раю. Одно лишь мгновение лишь живущих на земле людей сегодня от рая отделяет. Осознанность у каждого внутри, когда осознанности постулаты не мешают, тогда Владимир, посмотри. Анастасия вдруг веселой стала.